Глава пятнадцатая. Хевлок. Новая Терра понемногу становилась знакомой. Единственный большой континент планеты и длинная цепочка островов каждые девяносто восемь минут прокручивались под Израилем. С каждым оборотом картинка немного менялась из-за орбитального периода и вращения планеты. Хевлок дал основным приметам имена, не имевшие ничего общего с официальными названиями. Самый просторный остров на юге стал большим Манхэттеном, потому что очертаниями напоминал остров в Северной Америке. Острова собачьей головы, разбросанные посреди огромного моря, если прищуриться, складывались в морду Колли. То, что он про себя называл червивым полем, было в действительности речной сетью на главном материке. Каждая из рек превосходила в длину Нил и Амазонку. На севере лежал город полумесяца, большая сетка чужих руин, немного похожая на месяц с детской картинки. А на плоское бежевое равнине для Хевлаке плато чернело первым мазком картины точки первой посадки. Крошечное пятнышко, но когда корабль проходил над ним ночью, оно светилось единственным на всё полушарие огоньком. Там внизу ждали открытия и полезные ископаемые, больше, чем было и будет на земле. нелепая мысль драться за одну крошечную точку посреди пустыни, но драка казалась неизбежной. Мартри, слушая доклад Хевлика, смотрел на него с экрана. Гравитация изменила очертания его лица, оттянула вниз веки и щеки. Так он выглядел лучше. Есть люди, которым место над дном колодца. Был инцидент с Персом и Женлет из морской биологии. Желеда, пир с почевет. Просто домашняя размовка, но атмосфера накаляется. Все они прилетели работать, но застряли здесь. Мы прощупываем планету датчиками и выбрасываем зонды в верхние слои атмосферы. Но это всё равно что подсунуть голодному печенье, когда он чует полный буфет. Швы начинают потрескивать. "Естественно", сказал Мартри. Плюс они не переносят нулевой тяги. Автодоктор расшивыривает таблетки от тошноты так, словно завтрашнего дня не будет. Удивляюсь, как мы ещё не начали подмешивать эту дрянь в воду. Мартри коротко улыбнулся. Хевлек подводил к мысли о второй колонии. Где-нибудь в умеренной зоне у реки и поближе к морю, в таком месте, где можно, скажем, повесить гамак. Шены экспедицией занялись бы делом и проблему с самозахватчиками удалось бы решать спокойно, убрав из горячей точки своих людей. Все это вертелось у Хевлока на языке, но не высказывалось вслух. Все возражения он знал заранее. Опухоль надо вырезать, пока она не разрослась. Этот довод слышался в голосе босса. Хевлок хрустнул суставами пальцев. «Челнок?» — спросил Мартри. Хевлок обернулся через плечо, хоть и знал, что один в кабинете, и понизил голос. Были сложности, потому что пришлось уплотнить график снабжения, но люди перетерпели. Я думаю, набить трюм вместо шрапнели керамикой высокой плотности и добавить несколько зарядов, доставленных для геологической разведки. Но всё, что у меня есть, не превысит мощности взрыва, который даст реактор. Все предохранители я снял, как вы просили. И механические, и программные Честно говоря, мне теперь страшновато на него заходить, зная, что рвануть может в любой момент. И управление, стандартные протоколы сняты, доступ есть у меня и у вас, для остальных это кирпич. Молодец. Капитан Марвик недоволен. Переживёт, сказал Мартри. Лучше запас, который не пригодится, чем его отсутствие, когда он нужен. Ещё у нас есть корабельный двигатель, напомнил Хевлок. Если нацелить Израиль задом на Барба Пиккалу и дать газа, мы её поджарим. На подходящей дистанции с умеемым резонантом прихватить, кивнул Мартри. Только они могут сказать то же самое о себе, и у них есть торпеды. Нет, мы просто готовимся к непредвиденным обстоятельствам. И, кстати, я нашёл решение одной из твоих проблем, сэр, с искучающими учёными. Поскольку мы лишились группы-безопасников, и оказались внеожиданно в родственном окружении. Я бы хотел, чтобы ты занялся обучением смежным специальностям. Хотите завербовать их в ВЗБ? Неофициально, поправил Мартри. Но я чувствовал бы себя спокойнее, будь у нас дюжина людей, знакомых с боевым снаряжением и способных действовать в невесомости. Милиция, кивнул Хевлик. Я устроил так, что мы практически контролируем первую посадку. Холден воображает себя долбаным Соломоном. Пока пусть поризвится, но когда придёт время, мы должны стоять двумя ногами на земле, и на барба пикали. Буду счастлив, если не придётся драться, но готовиться к этому надо. Ты справишься? Позвольте уточнить, попросил Хевлок. На мой взгляд, на лице явное искажение политики корпорации. Главный офис сильно озабочен законностью. Они заслали нас в жопу неизвестности и подставили под выстрелы шайки астеров, сказал Мартри. Меня не слишком волнует их мнение. И не обязательно оформлять это официально. Просто клуб любителей военных действий в невесомости. Хобби. Смастери для них пинтбольное оружие, но позаботься, чтобы они были готовы. На случай, если понадобится. «Верно!» — сказал Мартри, улыбаясь тяжеловесной, наполной Джи улыбкой. Строго говоря, Хевлок мог бы занять кресло Мартри и пользоваться его рабочим столом. Однако он предпочел остаться в собственной комнатушке рядом с карцером. Он уверял себе, что не хочет менять систему, которая уже запомнила его предпочтения и пароли, но знал, дело не только в этом. Мартри умел напомнить о себе, даже отсутствуя физически. а Хевлоку с ним было неуютно. Так что после окончания смены Койнан явился к нему в карцер. Старший механик Мату Койнан был коренаст, коротко стриг белые волосы, похожие на ёршик для бутылок, и не удосужился свести родимое пятно на шее. Он завис в воздухе у кресла Хевлока, скрестив руки на груди, а ноги в лодыжках в позе рассерженного балетного танцора. «Спасибо, что зашёл», — начал Хевлок. Что-то случилось? Бросил коин? Нет, Хевлок автоматически переключился на отрывистые служебные интонации. Хотел тебя попросить собрать команду. Дюжину человек для отработки действий мелких групп. Стармехнах хмурил брови, морщины в уголках рта прорезались глубже. Хевлок твёрдо ответил на его взгляд. Он слишком долго прослужил копом на астерских станциях, чтобы проиграть игру в гляделки. Действия мелких групп при нулевом G пояснил Хевлок. В полицейском снаряжении, чтобы поддерживать в форме ум и тело. Койном всё ещё глядя в глаза Хевлоку, вздёрнул подбородок. Астерн никогда бы этого не сделал. Хевлок понятия не имел, почему такой жест сразу выдаёт жителя большой планеты, но так было. Его это ободрило. «Вы имеете в виду военные действия? Что-то готовится?» Хевлок пожал плечами, насколько позволяли предохранительные ремни. Кресло чуть провернулось на шарнирах. «Готовимся к непредвиденным обстоятельствам», — сказал Хевлок, и только тогда заметил, что цитирует Мартри. «В таком случае, конечно. Найду еще одиннадцать человек. Когда мы нужны?» «А сколько это займет?» Койнан двумя пальцами постучал по своему терминалу. «Хоть сейчас могу его собрать». Хевлок улыбнулся. «Тогда встречаемся в отсеке челнока, скажем, в 7.00. Я подберу снаряжение. И в обозримом будущем по часу учения ежедневно, перед вахтой. Я внесу в расписание». Они кивнули друг другу, и Стармех, упершись ногой в стену одной из камер, толкнулся к трапу. Что-то беспокойно шевельнулось в голове у Хевлика, что-то важное. Ухватив мысль, он сказал: "Старнех?" Тот оглянулся от трапа. Тело застыло под прямым углом к палубе, и чувство равновесия Хевлика в очередной раз запаниковало, сились отличить верх от низа. Он закрыл глаза, сдерживая тошноту. "Да. Когда будешь собирать команду?" Сквозь зубы процедил Хевлик. «Астеров не бери». В первый раз Койнан искренне улыбнулся ему. «Дерьма не держим», — сказал он. Как исполняющий обязанности шефа службы безопасности он должен был питаться в офицерской кают-компании. Подобные мелочи создавали на корабле атмосферу единства и упорядоченности. Для Хевлока это было плюсом. Ближе добираться, спиртное в свободном доступе — Настенный экран обычно настроен на что-нибудь интересное. Сейчас на нём красовался чиновник ООН в неудобном даже на вид сером костюме. Руки он сложил на широком стеклянном столике. Оператор давал такое увеличение, чтобы картинку можно было разобрать с ручных терминалов, и на большом экране Хевлок видел каждую пору на лице и каждый мазок грима. "Мы на пороге нового золотого века", говорил чиновник. Масштабы его безграничны. Всё созданное нами от каменных орудий до куполов на Ганемеде изготавливалось из ресурсов одной планеты Земли. Да, поиски минералов и редкоземельных элементов привели нас на Марс и на Луну, и в пояс. А потребность в инфраструктуре придала особое значение системе Юпитера. Однако теперь Перед нами открылись перспективы, которые не на 1, не на 2, а на 3 порядка превосходят всё известное в истории нашей цивилизации. Хевлик взял свою порцию, отодрал крышечку из фольги. Говядину с перцем приготовили для употребления в невесомости. Твёрдые кусочки протеинов и овощей не разваливались в воздухе, но становились мягкими и нежными, попав в рот. Это была не такая здоровая пища, как в тюбиках с пастой, зато намного вкуснее. Хевлек забросил в рот первый кубик. Он разбух от слюны и прилип к языку. Камера на земле моргнула и переключилась на молодую серьёзную женщину. А как же создатели протомолекулы, спросила она. Существа, которые забросили её на Фебу. С тех пор прошли миллиарды лет, ответил человек в костюме. Ни один из наших зондов не обнаружил признаков высокоразвитой жизни. Всё, что мы нашли, руины и при этом живые биосферы. Честно говоря, у меня дух захватывает. Хевлок отхлебнул из груши с водой, и пища Вартура свела богатым вкусом, практически перестав отличаться от еды, приготовленной в обычной кухне, а не в промышленном процессоре. Так зачем же дело стало, спросила женщина. А дело стало затем, что попав сюда, мы сразу же позволили шайке астерских террористов отобрать у нас наши права и начать полить в нас, подумал Хевлок, выковыривая из пакетика следующий кубик. Он овец на экране развёл руками. Мы уже сейчас обрабатываем чуть больше 4.000 запросов на исследование и использование данных систем. Действовать приходится обдуманно, чтобы не допустить ошибки. и АВП, пользующийся этим, чтобы фактически совершить силовой захват, не упрощает положение. «Чёртовы — Чёртовы астеры! — произнёс кто-то. Хевлок обернулся. У него за спиной плавал в воздухе капитан Марвик. В его коротких рыжих волосах и бородке со времени отлёта с земли добавилось седины. Хевлок кивнул. — Позвольте присоединиться, мистер Хевлок. «Конечно — Конечно! — сморгнув удивление, ответил тот. Капитан подтянулся к столику и пристегнулся. Экран показывал то Оновца, то лицо интервьюировавшей его журналистки, но Хевлек замечал только смену освещения и фона. Всё его внимание принадлежало Марвику. "Как дела на поверхности?" спросил капитан, вскрывая коробочку с ужином. В вопросе не слышалось ничего сверхвежливого любопытства. Будь здесь другой собеседник, Хевлек, возможно, и поверил бы. Вы видели доклады, сказал он. Да, доклады, конечно. Они чаще всего пишутся для суда или для потомства. Однако я немало удивился, увидев, как жёстко действовал наш общий друг мистер Мартри при прибытии посредника. Ситуация требовала, пояснил Хевлок. Сдержанность и терпение привели к потере многих хороших людей. Марек невнятно промолчал и отправил в рот кусок. Глаза его смотрели куда-то за левое плечо Хевлыки. И, конечно, мы в данный момент представляем сильную сторону, заговорил он, прожевав. Надеюсь, наш друг помнит, что так будет не всегда. Не уверен, что я вас понимаю. Ну, я строго говоря, не вхожу в состав экспедиционных сил, верно? Мои владения — Израэль, и я использую власть капитана так, как от меня требуют из главного офиса, хотя... В действительности я всего лишь водитель грузовика. Но рано или поздно я уведу свой грузовик обратно к вратам, а по ту сторону меня будет ждать Фред Джонсон и его отлично вооруженная база. Я бы предпочел, чтобы он не рассматривал меня как мишень». Хевлык на супе медленно жевал. От глухой злобы у него свело челюсти. Здесь именно мы играем по правилам. Мы пришли сюда с научной командой и твёрдым куполом. Мы наняли их для строительства посадочной площадки, а они нас убили. Правота здесь за нами. Твёрдые моральные основания это прекрасно. Славна вы согласился Маровик. Тулке они не ведут торпеду. Не изменят траектории гауссова снаряда. Действия нашего общего друга отзовутся очень далеко отсюда. А кое-кто из нас, и я в том числе, ещё надеется на возвращение домой. Марвик сунул в рот ещё один пищевой кубик, горько улыбнулся и кивнул, словно услышав ответ. Потом отстегнул ремни. Эти коробочки не дают душе вылететь из тела, но настоящего вкуса в них нет, верно? Левое яйцо отдал бы за настоящий стейк. Но ну, приятно было побеседовать, мистер Хевлок, как всегда. Хевлок кивнул, но злость у него в груди раскачивалась на грани между обидой и яростью. Он помнил, что причина отчасти в том, что именно так реагировал бы на его месте Мартри. но чувства от этого не менялись. Запищал ручной терминал. Пришло сообщение от старшего механика Койнена. Хевлек стукнул пальцем, чтобы развернуть текст. Набрали полную команду, один парень мастерит герб клуба для поднятия духа. Хевлек присмотрелся к изображению. Стилизованная коренастая мужская фигурка, над головой поднят кулак. Он больше самой головы. Явно земной тип и при том полной угрозы. Хевлок долго разглядывал картинку, прежде чем ответить. Отлично, не забудь одну штучку для меня.